Глава 9 Трофей шел уверенно, он уже знал этот маршрут. Поля стабилизировались, траектория выровнялась, а сопровождающие охотники держались строго по расчетным точкам, формируя вытянутый защитный контур. Их сигнатуры больше не плавали, не дергались. Обычные автоматические платформы под внешним управлением, без инициативы и без фантазии. Видеть их рядом, не в прицеле и не на тактическом экране сражения, помеченных как цели, было странно. Бывшие враги вдруг стали защитниками. Свалка сгущалась вокруг, пространство впереди становилось плотнее. Обломки уже не просто дрейфовали, а образовывали целые слои, как геологические пласты из металла, полимеров и чужой инженерной логики. Некоторые структуры были сцеплены между собой намертво, другие держались на остаточных полях. «Плотность обломков растет», — доложил Баха. «Похоже, приближаемся к сервисной зоне». Я кивнул. Именно туда вели метки. Свалка снова давила со всех сторон. Мы снова подходили к зоне малых доков. Шлюз 12В-сервис находился в самом узком месте. Когда пространство вокруг корабля стало критически мало, трофей слегка изменил конфигурацию корпуса. Внешние элементы втянулись, профиль стал компактнее. Два охотника ушли вперед, еще два сместились назад, перекрывая тыл. Все происходило без лишних команд, будто по заранее прошитому сценарию. Корабль буквально угадывал мои мысли, подстраиваясь под окружающую среду и командуя своим эскортом. «Вот он», — сказал я, когда на визоре появилась знакомая конструкция. «Наш склад забытых душ». Трофей снизил скорость почти до нуля. Сканеры начали разворачивать передо мной подробную модель сервисной зоны, где мы нашли людей. Сейчас я уже лучше разбирался в управлении захваченного корабля и смог получить больше данных, чем при первом нашем посещении этого странного места. Структура этой конструкции оказалась многоуровневой. Центральный узел, вспомогательные отсеки, кольцо технических шлюзов. Часть систем сохраняла питание, часть находилась в спящем режиме. Источники энергии были автономными. «Подтверждаю наличие хранилищ», — сообщил Баха. «Криомодули активны». Количество больше трехсот. состояние разное. Трофей начал процедуру стыковки. Не жесткой, адаптивной. Его интерфейсные сегменты выдвинулись и встроились в узел, подстраиваясь под форму разъемов. Произошла синхронизация полей, а затем обмен базовыми протоколами. Стыковка подтверждена, доступ получен, отчиталась система. Внутри стало заметно тише. Фоновая вибрация свалки ослабла, экраны визоров очистились от помех. «Начинаем эвакуацию», — сказал я. «Приоритет — криокапсулы с людьми, остальных грузим по остаточному принципу, если влезут». Эвакуационные команды, сформированные еще на линкоре, начали работу немедленно. В недрахранилища двинулись группы десантников и медиков, аккуратно, без рывков, Они фиксировали капсулы, отключали старые крепления, компенсировали перекосы. Каждая капсула проверялась, получала питание и аккуратно транспортировалась в ангар. На моем визоре появлялись строки состояния. Капсула номер 041. Стабильно. Капсула номер 042. Требуется дополнительное питание. Капсула номер 043. Деградация. Первая партия была переведена внутрь корабля. Модули ангарной палубы трофейного корабля автоматически перестраивались под их форму, создавая временные гнезда и закрепляя криокапсулы. «Подключение первой партии прошло успешно», — сообщил мне медик группы эвакуации. Показатели выровнялись. Процесс пошел серии, без суеты, без спешки. Система работала как конвейер. Извлечение, стабилизация, транспортировка, фиксация. Снаружи охранные платформы удерживали позиции, их сенсоры фиксировали редкие перемещения обломков и слабые энергетические всплески, угрозы не выявлялись. Внутренние ангары трофея постепенно заполнялись, пространство, еще недавно пустое и гулкое, меняло назначение прямо на глазах. Секции перестраивались, перегородки смещались. Силовые рамки формировали ячейки под криокапсулы. Каждая новая партия встраивалась в общий контур питания и жизнеобеспечения без ручной настройки. Корабль сам подбирал режимы, компенсировал перекосы, перераспределял нагрузку. «Людей забрали всех. Заполняем третий ангар неизвестными биоформами», — доложил глава медицинской группы. «Уже на 60 «Не гони». — ответил я. — Осторожнее грузите. Уж очень древние эти капсулы. Группы эвакуации работали четко. Руководили всем медики, иногда требовалась помощь десанта. Где-то капсула была перекошена, где-то заклинена старым креплением, где-то к ней тянулись обрывки кабелей, проросшие в металл. Тогда приходилось вручную резать, фиксировать, стабилизировать. Работа шла молча, сосредоточенно, почти рутинно. На моем визоре один за другим появлялись зеленые маркеры. Признак успешной интеграции эвакуированных в системы корабля. «137», — сообщил медик. «Живые, стабильные». «Продолжаем», — коротко ответил я. Трофей тем временем перераспределял объем. Его внутренние структуры словно расползались, освобождая новые секции. Где-то исчезали перегородки, где-то вырастали новые ложементы. Корабль подстраивался под задачу, не задавая вопросов. Через некоторое время счет перевалил за 200. Ангары заполнены на 90%, доложил Баха. Резерв есть, но дальше плотность растет. Придется либо открывать дополнительный объем, либо грузить плотнее. Я посмотрел на схему. Сервисный узел уже был вычищен почти полностью. Остальные метки располагались дальше, за внутренним кольцом, ближе к центральным секциям комплекса. «Принял. Ангар с людьми закрыть. Ангары 2 и 3?» «Пусть находят свободное место. Дополнительный объем я делать не буду. Мы в узком коридоре. Есть риск столкновения». «Эвакуационные группы пусть идут дальше», — сказал я, — «пока позволяет обстановка». Трофей плавно сместился, протягивая новые каналы доступа. Охотники скорректировали позиции, выстраиваясь плотнее. Их сенсоры фиксировали редкие всплески активности в глубине свалки, но угрозы не формировались. Следующая зона оказалась сложнее. Старые переходы частично обрушены, многие отсеки перекрыты остатками конструкций. Пришлось задействовать резаки и силовые поля, чтобы расчистить проход. Работа замедлилась. «Здесь другой тип хранилища», — отметил Баха. «Более старый. Капсулы нестандартные. На экране появились новые сигнатуры. Формы отличались. Более массивные корпуса. Другие разъемы. Иная логика энергопитания». «Это похоже на ранние серии», — сказал один из медиков. «Поддержка хуже. Ресурс на исходе». Я сжал зубы. Берем всех, кого можно стабилизировать, остальных фиксируем координаты. Вернемся позже с нужным оборудованием. Трофей подстроил конфигурацию еще раз. Часть внутренних секций перешла в режим экстренного хранения, перераспределив энергию от вспомогательных систем. Температура, давление, питание – все выровнялось. Процесс шел уже почти автоматически. Команда работала на пределе своих сил – но быстро, на опыте. Капсулы уходили одна за другой. Их статус менялся с желтого на зеленый. 247, 251, 260. Я смотрел на цифры и ловил себя на мысли, что каждая из них — человек или просто разумное существо, жизнь, история, которую кто-то когда-то списал. Когда индикатор показал, что ангары близкие к пределу, я поднял руку. «Стоп, дальше не грузим, оставляем резерв». Команды подтвердили выполнение. Манипуляторы замерли, зафиксировав последние капсулы. Внутри корабля стало тесно. «Сколько всего?» — спросил я. «273», — ответил медик после паузы. Состояние, которое можно вытянуть, остальные либо разрушены, либо требуют стационарного вмешательства. Я медленно выдохнул. Значит, придется сюда наведаться еще раз. Я еще несколько секунд смотрел на схему, словно надеялся, что цифры сами изменятся. Не изменились. В этом мерзлом склепе еще оставались живые, и помочь им мы сейчас никак не могли. «Мы обязательно всех заберем, никого тут не оставим», — сказал я уже тише. «Но не сейчас. Сначала доставим первых спасенных в безопасное место». Трофей снова менялся. Внутренние контуры мягко перестроились, приоритеты сместились с приема груза на маневренность. В ангарах погасли лишние огни, оставив только мягкое дежурное свечение над рядами капсул. «Их стало много». «Слишком много для корабля такого класса». Он чувствовался иначе. Тяжелее, медленнее, плотнее, как существо, взявшее на спину непосильную ношу, но упрямо идущее вперед. «Отстыковка», — сообщил Баха. «Поля сходятся. Есть контакт. Разрыв». Интерфейс дрогнул. Сначала едва заметно, потом сильнее — будто что-то неохотно отпускало нас. Адаптивные сегменты корабля втянулись, поля синхронизации погасли одно за другим. Сервисный узел остался позади, темный, изрезанный, снова немой. Мы начали отход. Первые метры дались легко, потом пространство снова стало густым. Свалка будто не хотела отпускать добычу. Обломки медленно смещались, старые фермы подрагивали, Реагируя на возмущение полей, где-то вдали прошел слабый энергетический всплеск. Не атака, скорее рефлекс древней системы, которая не понравилось, что у нее что-то забрали. Охотники сомкнули строй плотнее, их сигнатуры выровнялись в вытянутый ромб, перекрывая сектора. Они не суетились, не делали резких маневров, просто держали позиции как обученные псы, ведущие хозяина через опасный район. «Контуры стабильны», — доложил Баха. «Перегрузка в допустимых пределах, но корабль стал инертнее». Я чувствовал это и без отчетов. Трофей шел тяжело, но уверенно. Его реакция на управление стала чуть вязкой, словно он подбирал движение осторожнее, берег то, что теперь было внутри. В какой-то момент мне даже показалось, что он осознает ценность груза. Не логически, а на уровне своих глубинных алгоритмов. Мы миновали последнюю гряду обломков, когда пространство впереди вдруг разошлось шире, образуя карман. Старый навигационный коридор, частично расчищенный когда-то давно. Сканеры тут же выдали знакомую сигнатуру. Я напрягся. «Стоп», — произнес я медленно. «Третий сектор, справа». Метка всплыла почти сразу, старый корпус, тот самый, корабль, который мы видели при первом заходе на свалку. Я запомнил его из-за странной формы, он был похож на морское судно, и на нем метка, выжженная прямо по композиту. «Не вскрывать, аномальная контаминация, опасность биологического заражения». «Подтверждаю», — сказал Баха после короткой паузы. Сигнатура совпадает. Тот самый корпус. Старый транспорт. Или лабораторник. Класс определить трудно. «Мы же вроде бы в прошлый раз договорились туда не лезть», — в рубке послышался насмешливый голос Киры. «Но тебя прямо-таки тянет найти новые приключения на нашей заднице». Я не ответил сразу. Смотрел на метку на корпус старого судна, на его положение в навигационном кармане. Он не дрейфовал, не вращался, не цеплялся за соседние конструкции. Стоял стабильно, будто был установлен здесь намеренно. «Да», — наконец сказал я. «Тогда мы действительно договорились туда не лезть». Пауза. «Но теперь ситуация другая». Я развернул тактическую проекцию на общий экран, увеличил масштаб и переключил режим отображения на служебный. «Слушайте внимательно, без эмоций». Голограмма послушно разложилась на слои. Маршруты, остаточные сигнатуры, отметки старых трасс. Первое. Метка опасности активная. Неархивная, обновление относительно недавнее по местным временным шкалам. Значит, объект не брошен окончательно. Его состояние кто-то контролировал или контролирует до сих пор. Я выделил сектор вокруг корпуса. Второе. Он расположен не случайно. Это старый навигационный коридор, обслуживаемый маршрут. Сюда не падает мусор. Сюда что-то ставят или оставляют. Баха кивнул уже, сверяя расчеты. Подтверждаю, геометрия положения устойчивая. Вектор компенсации не хаотичный. Его либо закрепили, либо стабилизировали позже. Я продолжил. «Третье. Конструкция нетиповая для Солма. Форма, силовая архитектура, компоновка. Все выбивается из их стандартов. Это либо ранний прототип, либо трофей, либо сторонняя разработка». Кира усмехнулась, но без обычной насмешки. «То есть странная хрень, которая может быть чем угодно». «Именно», кивнул я. «А теперь главное». Я вывел вторую схему – расположение хранилищ с криокапсулами. Этот корабль находится в прямой логической связке с зоной хранения, не физически, а структурно. Линии обслуживания, маршруты доступа, остаточные сигнатуры – это часть одной системы. Ненадолго повисла тишина. «Если мы не понимаем, кто и зачем создал эту систему», – продолжил я. «Мы будем и дальше вытаскивать наших отморозков вслепую, не понимая, кто их сюда поместил, по какому принципу и с какой целью». Я перевел взгляд на Киру. «А значит, рискуем совершить ошибку или стать точно такими же кусками мороженого мяса, когда Солма до нас доберется». Она выдохнула через нос, медленно, без улыбки. «Ладно, допустим». Но ты же не собираешься тащить туда весь корабль? Нет. Я увеличил другой слой схемы. План простой. Разведка. Минимальная, без стыковки. Без входа внутрь, если не потребуется. Баха уже понял, к чему я веду, и начал говорить почти одновременно со мной. Пассивный зонд. Одноразовый. Связь односторонняя. Никаких радиопакетов, никаких ответных протоколов. Только прием. Я кивнул. Зонд уходит первым. Если корпус реагирует, отходим. Если нет, подходим ближе, но остаемся вне зоны контакта. Кира прищурилась. А если внутри что-то активное? Биология, споры, нанодрянь? Тогда следующий уровень – дистанционная диагностика поверхности. Спектр, температура, микродвижения, выбросы. Без вскрытия, без касания. Я сделал паузу и добавил жестко. Никаких героических вылазок, никаких «я только посмотрю». Если понадобится заход внутрь, отдельное решение, с полной изоляцией и отдельным контуром. Баха уже выводил список мер. Предлагаю перед началом акции сделать полную изоляцию криоотсеков, полную, отдельные контуры питания, запрет кораблю на перераспределение массы, Отключение автоматических связей между секциями. На схеме загорелись красные маркеры блокировок. «Скафандры», — он задумался. «Предлагаю отправить смешанную группу из носителей симбиотов и десантников в земных штурмовых комплексах. И никакого забора среды». «Согласен. И никаких прямых интерфейсов», — добавил я. «Ни кабелей, ни портов. Все через зонд». Но это на крайний случай. До досмотровой группы может и не дойти. Люди пойдут на обшивку, только если все будет нормально. Кира кивнула. То есть, по сути, классическая зачистка неизвестного объекта, только без самой зачистки. Именно, — сказал я. Разведка без контакта с противником. Я обвел взглядом рубку. Состав досмотровой группы. Старшая, Кира... «Ну и первое отделение десанта. Остальные на местах. Охотники держат внешний периметр. Если что-то дернется, вытаскивают вас без обсуждений». «Как всегда, если находим что-то странное и опасное, надо потыкать в это палкой», — рассмеялась Кира. «И я у тебя за эту самую палку». «Судьба у тебя такая», — пожал я плечами. «Только я могу управлять кораблем. Баха нужен для управления зондом». Остаешься только ты.